Глава вторая. асандр подошёл к столу, вытащил из ящика пару целительских амулетов. Один сунул в карман, второй сжал в ладони. Замер, чувствуя, как магия бежит по жилам, унося усталость и слабость, от которых не смогли избавить ни сила дракона, ни убойное зелье ведьмы. Ведьма. Зелёные глаза, симпатичная ямочка на подбородке. И дракон, бирюзовый, с алыми подпалинами. Ассандр усмехнулся. «Сестрички». Одна чуть в землю лапой не втоптала, пока лечила, другая пригрозила шерстью наградить. Он тоже хорош. Гадость, что швырнули наёмники, совсем голову затуманила. Ладно ещё, что только Рубином назвал, а не полез целоваться. А хотелось. Ходил бы сейчас, увешенный проклятиями, словно дурной пёс репьями. Язычок у ведьмочки острый. «Да какая ты напасть?» — сказала она. «Так, да, мой в беде». Сандер хмыкнул, покосился на книжный шкаф, где обосновался и синий-чёрный ворон, точная копия пропавшего. «Меня тут дамой назвали. Как тебе такой вариант?» Ворон задумчиво окинул его взглядом. «Что? И этот туда же?» «Но-но! Уйми фантазию!» Ворон, хлопнув крыльями, перебрался на край шкафа, ближе к окну, посмотрел в темноту ночи, потрогал клювом кольцо на лапе и вопросительно уставился на хозяина. А Сандер с надеждой прислушался к скрытому рубашкой металлическому диску и мрачно покачал головой. От пропажи никаких известий не было. Он раздражённо повесил целительский амулет на шею, подхватил с кресла булаву, позвонил слуге и отдал приказ седлать Пегаса. «Наёмников он решил отвлечь. С уверенно уверена, сердито бормотал Сандер, шагая к конюшне. «Найду точно клюв на чищу!» Слуга вывел Пегаса ему навстречу. Едва Сандер вскочил в седло, Умный конь взмыл в воздух. Подлетая к месту ночного побоища, едва не стоившего ему жизни, Асандр вспомнил старое предсказание. Когда его спасёт дракон, он попадёт в круговорот, который либо сожжёт его, либо вознесёт на крыльях. А та, которая его произнесла, не гадала. Она знала. Похоже, первая часть сегодня исполнилась. Дракон его спас. И теперь дело за круговоротом. Сгореть Асандр не боялся. Его магия была связана с землёй, в том числе с огнём. В земных недрах пламени хватало. А вот вознестись бы не отказался. ни к предкам, конечно. На крыльях. асандр натянул поводье заставив Пегаса зависнуть на дабочной дороге и внимательно огляделся. Когда-то здесь был зажиточный тихий квартал с крохотным садом посередине. Но потом город разросся. Жители перебрались в более комфортные жилища и брошенные деревянные домики постепенно ветшали. Часть их разрушилась, а в те, что пока ещё стояли, Заселились весьма сомнительные личности. Они быстро растащили, распилили и выкопали всё, что можно. От сада остались только шикарные заросли кустов до пеньки деревьев, торчащие из некошенной травы. Мэрия не раз грозилась навести порядок, снести руины и разбить большой парк. Но, видимо, руки не доходили. Пыльной дорогой, пресекавшей кварталы и сад ровно посередине пользовались лишь те, кто хотел срезать путь, чтобы быстрее оказаться в центре города. Сандр часто срезал, когда ходил пешком. Правда, обычно это происходило днём, но сегодня он задержался у артефактора и налетел на засаду. Если бы не приметные кусты неподалёку, Сандер бы не признал место драки. Наемники сработали чисто. Внизу всё выглядело так, словно сюда несколько дней не заглядывала ни одна живая душа. Эльфы. Природная магия помогла убрать следы на траве. Амулеты затёрли остальное. Только они, видимо, забыли, на кого устроили засаду, и весьма опрометчиво ушли пешком. Земля помнит всё. Осталось попросить её рассказать. Сандер направил Пегаса вниз, и едва конские копыты коснулись дороги, спешился. Опустился на одно колено, рукой раздвинул траву, приложил ладонь к земле и закрыл глаза. Магия потекла через пальцы, под ногами слегка завибрировала. И сквозь эти вибрации он почувствовал спрессованные во времени шаги. Сегодняшние, вчерашние, позавчерашние, ещё более ранние. Много. Разных. Нет, все ему не нужны. Нужны только те, недавние, от пяти пар ног. Вот они. Сначала осторожные, крадущиеся, приближающиеся. Затихли. Ещё шаги. Шестые. Его. Потом беспорядочный хаос переступаний. Вперёд, назад, право, влево. Драка. Удар громадных лапа землю и... Снова остались пять пар. Так. Удаляются, уже не скрываясь. Ну и куда вы пошли, господа наёмники? А пошли они туда? где много других шагов, стекающихся со всех сторон, топчущихся на месте и растекающихся обратно, нетвёрдых, виляющих. Таверна? Закусочная побогаче? Асандр провёл свободной рукой по лицу. Земля под ногами задрожала сильнее. Металлический диск на груди нагрелся, обжигая кожу. Висящий поверх рубашки целительский амулет жалобно треснул, брызнул осколками в траву. Асандр быстро выхватил из кармана запасной и повесил на шею взамен рассыпавшегося. «Демона раздери!» Магия ещё не до конца восстановилась. тело нового амулета на время её стабилизирует, потом придётся надевать браслеты. соваться к наемникам тоже не стоит. Вряд ли хозяин таверны оценит котлован вместо своего заведения. Сандр поднялся, достал шкатулку, перо, бумагу и кратко описал нападавших. Хоть они и были под мороком, скрывавшим истинный облик, но технику боя он отлично запомнил. Она у каждого своя, почти уникальная. Сандер набросал координаты только что вычисленного убежища эльфов, сунул листок в шкатулку, захлопнул крышку и набрал адрес. В ответ звякнуло. — Ты, как всегда, оригинален. — Стараюсь соответствовать тебе, — вывел Сандер. Дядюшка не стал утруждаться ответом. А Сандер забрался в седло и задумался. Пока он искал наемников, уловил нечто интересное. Во время той драки ворон валялся в кустах. Оттуда ушел на своих двоих. На полёт не хватило сил или просто забыл, что птицам положено летать? Правда, пару кварталов спустя он всё же полетел. Но куда? Выброшенной листовки не было видно. Спустившись по ступенькам, я начала обыскивать траву. Но как только в руках оказался скомканный клочок бумаги, сверху раздалось торжествующее кар Захлопали крылья, мелькнул здоровенный клюв, и ладонь опустела. Гнусный ворон зигзагом взлетел на фонарь, и, едва не врезавшись в один из рожков, приземлился на металлическую загогулину. «Отдай сейчас же!» — сердито скомандовала я. Пернатый придавил лапой драгоценную листовку и снова заорал песню про ведьму. Теперь у неё было сорок мужей и ни одного фульмильяра. Громко заорал, старательно, не попадая в ноты. От фальшивых рулат меня перекосило, а в голове всплыло десяток сглазов. «Отдай листовку!» Не переставая гласить, ворон нагло глянул на меня сверху вниз и отвернулся. «Ну и демон с тобой!» Я махнула рукой. «Другую возьму». И решительно направилась вдоль улицы. Но либо соседи решили поучаствовать в швейном отборе, либо разносчик испытывал к моей двери особую любовь. Ни одной листовки я не обнаружила. Развернулась и зашагала обратно, прикидывая, как бы так взлететь, чтобы ворон не успел удрать. Увидев меня, тот встрепенулся и затянул про девицу на кладбище. В шаге от цели я стукнула туфлей о туфлю. Ворон настороженно замолк и расправил крылья. Мы одновременно дёрнулись и остались там, где были. Он на фонаре, я на дорожке. Туфли ещё немного пожезжали и затихли. Ясно, устали. Сделанные из дерева три артефакты всем хороши, за исключением того, что силы их истощаются и требуется время, чтобы их восполнить. Однако туфли ведьмы средства не только летательные, но и метательные. Стянув их, я взялась за носок правый. Замах, бросок. Ворон повис головой вниз, точно летучая мышь, а туфля шмякнулась на землю. Левая же попала точно в цель. Ворон с грушей полетел вниз, но ловко уцепился за металлическую загогулину следующего рожка. Потрепыхался немного и взгромоздился на новый насест. Листовку не выронил. Теперь он держал её в клюве. Гад! Одна радость. Молчал. Я бросилась собирать туфли. Из списка требований я успела прочесть, что подать заявку на участие нужно до завтрашнего утра. А тут всякие вороны палки в колёса вставляют. Вооружившись обувью, снова замахнулась. Я бы посоветовала арбалет. Над фонарём парил пегас серой масти. В седле вольготно расположился Асандр. А я бы рекомендовала воздержаться от поездок верхом Боишься, сестре не на ком будет жениться? Зелий жалко, честно ответила я. Столько на тебя перевела, а ты скачешь, как обротень в полнолуние. Пегас приземлился рядом с фонарём. Асандр ловко спешился, ворон радостно захлопал крыльями, повернув голову в сторону хозяина. Я быстро метнула туфлю. Возмущённая кар, пара перьев в воздухе, ворон в траве с разинутым клювом, а рядом — моя листовка. Вторую туфлю бросила рефлекторно. Ворон отшатнулся, она просвистела мимо, отскочила от камня и врезалась в ногу Асандра. Тот поморщился, подхватил туфлю с земли и задумчиво разглядывая пробормотал. Ломом стукнуть пробовали, киркой угрожали, молотом попадала, горшком цветочным, букетом. Бывало. Его глаза весело блеснули. Но вот обувью первый раз прибить пытаются. Я потянулась за бумагой, но ворон опередил. Цапнул листовку клювом. Точно кошка взобрался по одежде хозяина и устроился на его плече. Прокляну. Чем-нибудь хорошим, законным. Я всё же ведьма порядочная. У самого иногда руки чешутся прорядить ему хвост. — смыкнула Сандер, заметив мой кровожадный взгляд. Он протянул ладонь, ворон послушно вложил в неё бумагу. Но, увы, этот хулиган неплохо справляется с ролью почтового голубя и знает много песен, раздражающих моего драгоценного дядюшку. «Как я понимаю его дядюшку?» Я забрала листовку, торопливо расправила. асандр вытянул шею, заглянул и присвистнул. Решила под шумок обзавестись удобными знакомствами. «А что такого?» — я пожала плечами. Не объяснять же ему про папу и про Шения. «Учти, ты не единственный, у кого иголки чешутся набиться к светлой леди в знакомые», — строк заметила Сандр, но в глазах искрылся смех. «Ну и что? Иголка и меньше, иголка и больше. Шансы у всех одинаковые». Подхватив земли туфли, я покосилась на ворона. «Ещё потерявшиеся птицы будут? Хомячки, улитки, суслики, зайчики». А Сандр поперхнулся воздухом. «Нет, тётушка успела подарить мне только этого пернатого. «Вот отлично. Доброй ночи вам, ребята!» Я развернулся и зашагала к крыльцу. «Его зовут Ромин Эмот Нафал Орестаст Рист». Насмешливо прозвучало вслед. Чуть я ступеньку не споткнулась. Ничего себе! Назвали так назвали. Не ворон, а эльф из древних времён, когда с именами не скромничали. Но он на это имя не откликается, так что Рен. Ещё бы он откликался. Пока договоришь, забудешь, зачем тебе был нужен фамильяр. «А если титул прибавишь, он будет петь тебе серенады каждое утро», добавила Сандер, забираясь в седло. «Титул?» Я недоверчиво посмотрела на довольного хозяина и раздувшегося от гордости фамильяра. «Стоп! Фамильяров с титулами не бывает. А вот метаморфы, способные менять облик хоть в птицу, хоть в девицу, вполне могут их иметь по праву рождения или в подарок от короны за службу». «Он что, метаморф?» — ахнула я. «Если бы». — поморщился Асандр. — Наш лорд эрп всего лишь фамильяр. — Лорд эрп И где же это титулы птицам дают? — Может, я тоже хочу паукам по титулу получить. Вдруг отстанут. — В Эрбе. У них там все первые в помёте или первые вылупившиеся лорды. — эрп впервые слышу. — Это в Хейворде? В подгорных землях? — пояснила Асандр. — Город неподалёку от места, где я родился. — Значит, он всё-таки гном. И в кого такой длинный родился? Что ж, не миновала мода на фамильяров и горный народ. Думаю, подошли гномы к вопросу с присущей им практичностью. За лордов цена двойная. Воронсон утоптался на плечи Асандра, а тот улыбался. Кривовато. Видимо, это должно было выглядеть соблазнительно. — Кто тебе целительский артефакт продал? — прищурилась я. — Похоже, на нём сэкономили. Тебя слегка перекосило. — А что, сестра за перекошенного не пойдёт? пепельно и глаза весело блеснули. «Как же наша свадьба? Или старшая сестра отказывается, я должен жениться на младшей?» «Вообще-то я старшая», — ехидно заметила я. а «Вначале ведь я родилась, и лишь потом выяснилось, что я слегка дракон». «Отлично, не будем нарушать традицию. Выйдешь за меня?» — нахально подмигнула Сандр. «Боюсь, не выживу», — фыркнула я. «У тебя там рубины всякие, алмазы. Сгину под горой твоих драгоценностей». «В том, что рубин у него ни одна, сомнений не было». Рубин это прошлое. А ты Рубину сказал? Скажу, как только узнаю имя невесты, так и пойду расчищать сокровищницу отличных драгоценностей. Мэрит, насмешливо напомнила я. Ты с разговорами тоже аккуратней. С памятью вон проблемы. «У кого? То, что ты, Мэрит, твоя сестра Айлин, я не забыл. А в вот Эмериода ты мне не называла. Так это и ты не представился. И неважно, что я не леди. Лорд Подгорный Асандр Уртвин. Торжественно склонил голову «жених». Боги издевались, точно. На Пегасе сидел племянник лорда Аранхорда собственной персоной. Советник был женат на гномке. Брак должен был укрепить отношения двух королевств. И укрепил. Но отношения двух семей, увы, а после смерти леди Венетии, супруги Аранхорда, и вовсе расколол. Насколько я знала из газет, у Ортвина с дядюшкой военное перемирие и взаимная непереносимость с вынужденным общением. Поговаривали даже, что эльф пытается тихо избавиться от чрезмерно активного родственника супруги. Однако дамскому угоднику и язве племяннику каким-то чудом удавалось выжить. Асандр кашлянул в кулак, намекая, что он всё ещё тут. «Мэрит Агриан». Я тоже склонила голову. «Рада знакомству, лорд Ортвин. Тот, знакомство с кем мне совершенно не могло помочь, насмешливо отозвался. Очень приятно. Для полноты образа высокородного сноба Не хватало разговора о погоде. Ну а что? Ночь, пустая улица. — Погода чудесная, — не подвела Сандер. — Как раз подходит для прогулок верхом на Пегасе. Прошу извинить, но мне пора. И добавил очень серьёзно. — Спасибо за Рена. Развернул коня, и тот, расправив крылья, взмыл в небо. — Не за что, — тихо ответила я, мысленно молясь богам, чтобы он не вернулся. Слишком много стало в моей жизни лорда Ортвина. Месяц бледнел. Ночь уже катилась к утру. «Демон, подери! А у меня ещё заявка, не заполнена из...» Я развернула листовку. «Двадцати пунктов!» Читая на ходу, я зашла в дом. Первые десять пунктов я могла заполнить прямо сейчас. Банальные вопросы. Имя, имя рода, возраст, где живёшь и прочее. Но остальные десять, ответить на них, могла лишь швея, которой я не была. Самое обидное, что вокруг меня простирался целый квартал швей. Но до утра я от них ничего не получу, кроме эксклюзивной коллекции проклятий. Другое дело — мастера иглы, работающие с богачами. Эти, даже попав в гости к предкам, найдут время ответить потенциальной клиентке. Спросить бы у мамы координаты такой модистки. В пансионе, где она преподает, учатся девочки из весьма обеспеченных семей. Но тогда придётся сказать, куда я собралась. И зачем? Нет-нет, лучше я ей потом напишу, с отбора, если на него попаду. Оставалась Лорна. Знакомая отца, бывшая телохранительница, ныне леди и жена оборотня. Я ей отправила записку. Вскоре шкатулка звякнула. Пришёл короткий ответ. Имя модистки и руны её зеркала. Но, конечно, дрогающую я вряд ли будет переписываться с клиенткой через обычную шкатулку. Сбегав в спальню, я выудила из недр секретера увесистое старое зеркало размером с сиденья стула. Подарок знакомых отца из Брейдена. Папа когда-то служил... У одного дракона, жена которого была магом отражений. Кстати, этот дракон мог бы помочь, если бы его не отправили в какое-то дальнее королевство. Подозреваю, что с тайной миссией, потому что связаться с ним не было никакой возможности. Пробовала. Я расправила листовку, пробежалась глазами по пунктам. Странно. В той, что рассыпалась после переноски ворона, вопросы были другими. Или я от усталости что-то путаю. Вытащив зеркало на задний двор, установила его на ступеньках так, чтобы из него был виден только пышный розовый куст и кусок, усыпанного звёздами ночного неба. Отлично. Вполне сойдёт за уголок сада богатой клиентки. Осталось придумать, как замаскироваться, чтобы модистка меня не видела. Слишком велика вероятность встретиться с ней на отборе. Может, замотаться в простыню? А что, я капризная леди, хожу в чём хочу? Нет, пожалуй, не стоит. Ночь, темнота и белая фигура. Да у нас в обморок хлопнется плакали мои ответы на вопросы. «Стоп. Кажется, придумала». Вытянув руку, я вывела кончиками пальцев цепочку рун на стекле, быстро нырнула за розовый кост и всмотрелась в просвет между ветками. Отражение в зеркале пошло рябью, медленно поплыли круги от центра к краям. Модистка с озвученным именем Фрэнсис не торопилась отвечать. «Отлично. Как раз прикину, как бы так спросить, чтобы не вызвать подозрению у потенциальной конкурентки». Начнём с того, что я хочу некий элемент одежды. Какой? А сейчас выберем что-нибудь из конца списка. Потом, как любая модница, я, конечно же, захочу к нему ещё что-нибудь. «Карр!» кар на колени упал букет фиолетовых колокольчиков. Ворон написал над моей головой круг, ещё раз каркнул. «А, почтовый голубь! Давно не виделись!» — улыбнулась я и покрутила букетик. «Как мило! Не ожидала!» «Доброй ночи, леди!» Развучало из мелодичный голос, в отражении появилась рожеволосая красавица в чёрном платье. Судя по ауре, человек. На миг в её глазах мелькнуло изумление, которое тут же сменилось вышкаленной невозмутимостью. «Доброго. Я хочу накидку. Красивую. Из шифона. Говорят, это модно», — выпалила я, копируя самоуверенной тон дамы, к ногам которой лёг весь мир, и не смог встать. «Простите, леди. Думаю, вас непреднамеренно ввели в заблуждение». Промурлыкла Фрэнсис. В заблуждение? Вопрос из листовки. Сколько нужно шифона на накидку? Я так и не задала. Оказывается, леди Энира — та ещё затейница. Ладно, послушаем, что скажет модистка. А потом перейдём к платью. Его в задании нет. Зато есть вопросы, которые к нему можно прицепить. «Не шифон?» Озадаченный немного капризно протянула я. «Сейчас носит украшенную камнями паутину», — расцвела в улыбке Фрэнсис. «Паутина? Какая мерзость!» — фыркнула я. «Ну что вы, эксклюзивный материал, самый писк моды. Надеюсь, пищат не пауки?» Модистка тут же рассыпалась в зверениях, что к паукам путина не имеет никакого отношения. Она тоже искусственная, разноцветная. Это было только начало. Вопросы для соискателей в разнобой сплелись в весьма экстравагантный образ. Дама в накидке из паутины, в голубом с красными вставками платье, с кучей потайных карманов для амулетов. Муж заботиться Модистка точно решит, что клиентка головой ударилась, пока забиралась за кост. Собственно, благодаря страстному нраву мужа с корсажа постоянно отлетают крючки. И важно знать, как крепко их пришьют, сколько нужно стежков. Естественно, супруг не должен догадаться о подкладках под грудь, размер которых тоже должен быть модным. Какой какой сейчас носит? Разные? В зависимости от времени суток? М да клиентка слегка ушибленная. А её страстный муж совершенно слепой и раз не замечает, как грудь жены подозрительно сдувается и надувается в зависимости от времени суток. Ещё я хотела бы приобрести модные цветочные шпильки. Сколько? А сколько их должно быть в прическе, когда муж подарит сюрприз, о котором мне не полагается знать? Нет, не ночью, а за поздним завтраком на дружеском приёме. О, лунная дева, что за бред я несу? И глубина декольте тоже интересует. Я ведь воспитывалась в пансионе с весьма строгими нравами. Там декольте вообще советовали зашить. До ушей. Но сейчас я так счастлива замужем. Так счастлива, что хочется удавить автора листовки. И мне необходим костюм для верховой езды. Хорошо, что шкатулку с бумагой и пером я всегда носила в кармане. Потому что мне продиктовали целую лекцию и провели консультацию по цветам и оттенкам. Очень надеюсь, что встреча лорда Аранхорда «В первый же день пребывания в доме леди ниры потому что моя ведьминская фантазия только что умерла придавленной махиной швейных хитростей». «Я подумаю, и на неделе загляну в ваш салон», — экзальтированно воскликнула я. Франсис поклонилась и застыла, сдерживая зевок. «И чего она ждёт? Так и будет там стоять, пока я тут корни не пущу». «Ах, да, этикет, чтоб его... Кто вызывал, тот и разговор заканчивает». «Вступайте же», — капризно приказала я. Модистка ещё раз кивнула и с явным облегчением исчезла. Отражение пошло рябью. Я выползла из-за куста, отнесла на место зеркало и, старательно заполнив заявку, отправила её через большую шкатулку в своей комнате. Следующие два часа я металась по дому, не зная, куда себя деть. Примут, не примут, подойду, не подойду. Наконец шкатулка на секретаре громко звякнула. Внутри оказался свиток из дорогого пергамента. А с замиранием сердца, сломав печать, Я развернула его и обрадованно подпрыгнула. «Я лечу на отбор!» «Требую компенсацию!» «Кар!» «Тьфу!» Ворон тихо ругнулся, слетел с плеча Сандры и опустился на пол. Секунда, и вместо взъерошенной птицы сидел на корточках черноглазый брюнет. Разгибаясь, метаморф поправил смявшуюся черную рубашку и брюки. «А в нашем договоре не было ведьм с сомнительными зельями!» Недовольно проворчал он. Ты бы видел, с каким зверским лицом она вылила на меня какую-то бурду из флаконов». «Видел», — усмехнулся Ассандр, доставая из шкатулки записку. «С таким же она в меня влила отраву для бодрости». «И ты выпил?» — недоверчиво хмыкнул Рен. «Чего не сделаешь ради красивых глаз?» «Глаза у неё действительно красивые, особенно когда злится. Зелёные-зелёные». Метаморф хлопнулся в кресло. сандер нахмурился, читая отчёт. «Наёмников поймали». Но заказчик опять неизвестен, потому как их нанял наниматель-нанимателя. Опять тупик? Рен покосился на сердито скомканный лист в руке Ассандра. Всего лишь тупик. Сандр налил воды из графина, ацелютовал бокалом. «Кар!» В окно залетел ворон, сел на шкаф. «Кар!» Значит, букет Мэрит получила. И он ей понравился. Отлично. А там не только глаза, ничего. Рен мечтательно прищурился а «Остынь! Что хвост распушил?» — насмешливо отозвался Сандер. мало деревянной туфлей попало». «Подумаешь, задело немного», — выркнул Метаморф. «Слушай, а ты заметил, какой у ведьмочки узор на шее?» — Сандер кивнул. «Оберег. А в нём, кроме привычных для оберегов рун, есть и те, что применяют драконы. Но девушке-близнецы могло хватить фантазии добавить в защиту слабой ведьмы силу сестры». Донёсся тонкий мелодичный перезвон. Зеркало, висевшее рядом с книжным шкафом, пошло рябью. «Никакого покоя», — буркнул Рен. «Кто там писать разучился?» Сандер взглянул на высветившиеся роны. «Тётушка». Метаморфа мгновенно сдула с кресла. «О, женщины! Вечно им надо всё видеть!» Борчал он, шустро пробираясь к выходу, уже у двери обернулся. «Когда начинаем?» «Завтра». Сандер провёл рукой по стеклу. Блакура Эльфика, появившаяся в отражении, радостно сообщила. «У нас 120 участников!» Сандер мысленно присвистнул. Объём работы впечатлял, как и объём возможных проблем.